Глава двадцатая Татаринов велел позвать к себе на смотр купцов из Астрахани. Вошел на ум Васильев, шапка внизу мехом обшита, сверху лазоревым бархатом. На лазоревом бархате жемчуг. Зеленый кафтан с опушкой и с разрезами перехвачен цветным кушаком длиной в 15 локтей. Сапоги у купца Васильева по закруткам прошиты золотом, а по коже — вверху серебром. Долго глядел татаринов на купца Астраханского, глаз оторвать не мог. Рослый был купец, статный, молодцеватый. И дикие глядели на Васильева с изумлением. Не дать не взять купец. А купец, Донской атаман на ум Васильев, Взял бумаги, искусно изготовленные Нечаевым, и сказал. Чему быть суждено, то избудется. Постою в Азове за правду, за войско до последнего. Дело, горячо сказал Татаринов, верю я, что ты постоишь крепко. Но помни, коли смерть постигнет тебя, всему делу конец, всему войску несчастья а подвиг твой, Наум, никогда не забудется. Два атамана обнялись как братья. Пришли на смотр к и другие купцы. Кутузов Семен, Бабыненок Герасим, Никрега Григорий, Толстой Василий. И другие, всех было тридцать. Купцы только, придраться не к чему. Подъехало сто тридцать казачьих подвод. Татаринов осмотрел возниц. Сто тридцать казаков в холопьях, шапках и кафтанах, сидели на возах, держась завожье. Кони в запряжках были сытые и для езды добрые. Среди возниц атаман заметил таких казаков, слава которых нигде не пропадала, и саблям их скучать не приходилось. Добрые казаки, сказал Татаринов, на вас мои все помыслы! Надежда Дона. А казакам похвальное слово татариного дорого. Возницы сидят, шапки сдвигают на затылке и глазами провожают атамана от воза к возу. — Вам, удалые казаки, — ободрял их татаринов, — предстоит вершить дела не только что за Дон, за Русь Великую. — Вы повершите, знаю. Возле телег выстроились еще 400 отважных казаков. Сабли кривые, шапки серые, верхи на шапках красные. Широкоплечие, грудастые, молодцы. Лицо у каждого строгое. Многие из них бывалые на лицах шрамы от стрел и сабель. Иные казаки на море бывали, в Царьграде и Синопе. Иные бывали в турецком плену, на турецких каторгах. Иные сражались под Смоленском, стояли насмерть против поляков в Китай-городе. Тут были Васильевы пять братьев, Черкашенины четыре брата, Петровы двое, Белоконевы три брата, Ожогины три брата, Ушаков, Григорий и многие другие. Послал татаринов с купцами и казаками астраханского священника Серапиона. Пускай Серапион не ленится, и за себя, и за других пускай поклоны бьет пристойные. — Не пропадет Христово войско за моей молитвой, — выступил перед войском Серапион. Нам ли боятся сатаны до да турка? На дно повозок легли казаки. Ружья, дробницы, пороховицы и сабли при них. В мешочках у пояса сухари. Воды взяли в баклажках. Поверх казаков навалили всякие товары, кожи красные черные, куниц, белок, ковры, сукно, парчу, холсты и всякую другую укладь. Сверху положили еще пеньку, рыбу сушеную. Все осмотрел Татаринов. Серпион прочел молитву, и тридцать купцов расселись на глазах Наум Васильев с попом Серапионом, простившись с Татариновым, сели на первую подводу, где сидел возницей Иван Сорокаумов. Татаринов снял шапку. «Езжайте с Богом!» — крикнул он. «Подайте мне сигнал из крепости!» И дал он Науму Васильеву сигнальный платок из желтой китайки. «Сигнал подадите!» когда в море выйдет Иван Каторжный, а наше войско станет у стен крепости. Надену я медный шлем, когда взорвутся стены, а второй подойдет со стругами по дону. Езжайте! Купеческий обоз тронулся к Азову крепости. Татаринов с Нечаевым, войдя в кибитку, Стали высчитывать, когда прибудут на море струги Ивана Каторжного, отправившегося вверх по дону. С Каторжным пошли к морю три тысячи казаков на двухстах стругах. Им предстояло тащить струги через Донецкий Кряж до Миуса реки, а по Миусу казаки должны были плыть в море. И уже в Азовском море запорожские чайки, минуя Кермень, как было условлено с Богданом, соединяться с донскими стругами, войдут в Дон и кинутся на стены крепости по сигналу желтой китайки. Атаман Осип Петров нарядился в турецкое платье. Он выступал с отрядом ночью к крепости. Атаман Иван Косой надел платье, подаренное султаном Старому, и стал похож на синопского пашу, который часто приходил разорять казачьи городки. Синопский паша хвастался, что ему ничего не стоит ворваться в монастырское, пожечь казачье жилье, схватить жонок и отгромить косяки коней. На самом деле Синопский паша приходил в низовые городки, нападал на них, но уходил частенько, оставляя на поле битвы знамена, коней, и множество порубленных саблями турок. И теперь, собрав турецкие знамена Синопского паши, атаман Иван Косой переодел свои войско в турецкие одежды и переправился через дон С ним переправился храбрый и смелый калужанин Осип Петров. Он показал себя уже не раз храбрецом, и ему дали командовать большим отрядом. Туркменский предводитель Гайша в пестром халате и в белой шапке с сильнейшим богатырем своим Сергей Мергенем выступил во главе верблюжьего полка рано утром. Орбы, нагруженные кибитками, заскрипели по дороге. Верблюды шли один за другим в сероватой мгле, неся на себе отважных всадников. Сам Татаринов решил испытать старое счастье. Он, как и в крымские удачные походы в Бахчисарай, переоделся под крымского хана Джанбек-Гирея. Ивана Разина одели в платье крымского царевича. Многие казаки нарядились в татарские шубы, вывороченные шерстью кверху, надели островерхие татарские шапки, оседлали коней по-татарски, и взяли с собой татарские знамена с золотым сердцем и с законом Магомета. Татарское знамя, расписанное золотыми арабскими заклинаниями, походный атаман взял с собой. Оно было наиболее священным в татарском войске, и с ним сам крымский хан ходил в чужие земли. Татарином хотел выступить из монастырского на другой день под утро. Атаманы Петро-Матьяш, Тимофей-Разин, Тимофей-Яковлев и Корнилий-Яковлев остались в степях до особого приказа. Кибитки привалило войско, которого атаман совсем не ждал. Пришли казаки из городков Мигулина, Сиротина, Трех Исп, Распопинского городка, пришли деды из Вешек, Курман-Яра, из Кременных, из Глубоких, из Чира. Шли они и ехали, кто с саблей острой, кто с рогатиной, кто с самопалом. Татаринов велел составить из них налетные соколиные сотни. Дьяк записал всех стариков в походный список. Татаринов приказал дать им коней из лучших табунов. Построились двенадцать сотен, и, перебравшись через дон, пошли в засаду. Внизу по реке плыли челны, смоленные, нагруженные порохом. На стругах казаки переправили курганом лестницы, пробойные машины, арканы с якорями. Скрытно везли казаки подводами и стругами, селитру, порох, свинец и серу. Пушечные ядра перевезли в надежные места. Для лазутчиков татарских и турецких поставили приманку. По берегу Дона стояли на приколах струги, а в стругах не души. Лазутчики народ пронырливый, по стругам судят и вести носят. Глаза лазутчика, татарина турка всегда прикованы к воде. А морское донское войско отсыпалось пока в бурьянах и ждало приказ атамана старого. Но случилось неожиданное. Из Азова прискакал турок, привез казака Ивана Арадова, пропавшего подкопщика. Солнце клонилось к заходу, степь притаилась, затихли камыши. Не слышно шороха нигде надвигалась ночь. Вместе с турком вошел в кибитку татаринова Иван Арадов с желтым измученным лицом в потрепанном кафтане. Э, брат Иван, сказал Татаринов. А я тебя по совести сказать не ждал. Приехал вовремя. Турка, сведите в погреб и накиньте ему цепь на шею. Что с Ванькой Орадовым сделали сатаны? Лишь кожу оставили до кости, и ироды. Турка поволокли скибитки. — По что не проломил стены в Ташкане? — спросил Татарин. Подкоп повел низко. «Водой подплыл, и порох подмочила ответил Арадов. «Поесть охота? Ой, как охота! Сморили голодом треклятые. Вина попьешь, коль дашь, попью и вина». Татаринов налил вина в серебряную чашу и протянул Арадову, а сам испытующий глядел в поблекшие его глаза. «Где схвачен был?» — спросил атаман неожиданно. Тебе должно известно, где? Под ташканом. Куда ж глядел? Дело порушил начисто. В подкоп глядел, а со стены арканом царапнули за шею и потащили наверх по стене. Едва не удушили. А турку ты не сам ли продался? Грех, говоришь, Михаила. Скорее камень треснет в крепости, чем я продамся турку. Ну-ну похлопал Татаринов казака по плечу. — Ты не сердись. — По что же чашу оставил с вином? — А не по правде за сердце рвешь. — Пошли еще меня. Буду подкоп вести повыше. — Повыше подкопали, — сказал Татаринов. — И пороху всадили столько, что, ежели взорвет Ташкан, султану будет слышно. — Пойдешь с запалами? — Пойду, не убоюсь, хоть сейчас. А в крепости приходы от нас не ждут? — Нет, турки с царьграда порох ждут. — Ну, пей еще, — сказал Татаринов, — поешь, поспи, а на заре поедешь под крепость. — С запалами поедешь. С тобой отправятся два человека, в твоих делах навычные. Любен — булгарин, и Дионисий, грек. Был тут грузин еще, Георгий Цулубидзе. За порохом поехал в Грузию и за вином столетним. Вина уж попьем в Азове, ежели грузин поспеет. А может, и в крепости найдется. Приехала Варвара. Войдя в кибитку, таинственно объявил Нечаев. Дорожку сгладить захотелось, да с милым попрощаться. Я хитро улыбнулся. Татаринов нахмурился. Кажись, прощались раз. Пойди, скажи Варваре. В Азове встретимся. Два раза Мишка не прощается, примета выйдет нехорошая. Як вышел из кибитки, конь Варвара тут же рванул галопом обратно. Поспим, Иван радов Поспим, сказал Иван. Заря поднимется, не чай толкнет. Толкну, сказал стоявший у входа Григорий. Походный атаман, одевшись в ханское платье, склонился на подушку, а Радов улегся на ковре. Конь атамана стоял на готове оседланный.